Вы можете нас всех арестовать. Черейдзе и Суханов отвечали ему. Возьмите власть, но только не арестовывайте нас за пропаганду. Когда изучаешь переговоры соглашателей с либералами и все вообще эпизоды взаимоотношений левого и правого крыла Таврического дворца в те дни, то кажется, что на гигантской сцене на которой развертывается историческая драма народа, группа провинциальных актеров, воспользовавшись свободным уголком и паузой, разыгрывает пошлый водевиль с переодеванием. Вожди буржуазии, надо отдать им справедливость, не ожидали ничего подобного. Пожалуй, они меньше боялись бы революции, если бы рассчитывали революцию, на такого рода политику со стороны её влажды. Правда, они просчитались бы и в этом случае, но уже вместе с последним. Опасаясь всё-таки, что буржуазия не согласится взять власть и на предложенных условиях Суханов ставит грозные ультиматумы. Стихию может сдержать или мы, или никто. Выход один согласиться на наши условия. А другими словами, примите программу, которая есть, ваша программа. За это мы обещаем вам укротить массу, которая дала нам власть. Бедные укротители стихий. Страница 184. -я. Милюков был удивлен. Он и не думал скрывать, вспоминает Суханов, свое удовлетворение и свое приятное удивление. Когда же советские делегаты для пущей важности прибавили, что их условия окончательны, Милюков даже расчувствовался и поощрил их фразой: "Да, я слушал вас и думал о том, как далеко вперёд шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года". Таким тоном благодушного крокодила Гогенцоллернская дипломатия разговаривала в Брест-Литовске с делегатами Украинской рады, воздавая должное их государственной зрелости, прежде чем проглотить их. Если советская демократия не была проглочена буржуазией, то в этом не заслуга Суханера и не вина Милюкова. Буржуазия получила власть за спиной народа. Она не имела в трудящихся классах никакой опоры. Но вместе с властью она получила подобие опоры из старых рук. Меньшевики и эсеры, поднятые массой наверх, вручили уже от себя мандат доверия буржуазии. Если взглянуть на эту операцию в разрезе формальной демократии, то получится картина двухстепенных выборов, в которых меньшевики и эсеры выступают в технической роли среднего звена, то есть кадетских выборщиков. Если взять вопрос политический, то придётся сказать, что соглашатели обманули доверием нас, призвав к власти тех, против кого не сами были ипры. Наконец, с более глубокой социальной точки зрения, вопрос представится так. Мелкобуржуазные партии проявлявши в будничных условиях чрезвычайную претенциозность и довольство собою, как только оказались подняты революцией на высоты власти, испугались собственной несостоятельности и потерепились передать руль представителям капитала. В этом акте прострации сразу обнаружилась ужасающая шахта нового среднего сословия. ибо унизительная зависимость от крупной буржуазии сознавая или только чувствуя, что власть в их руках всё равно долго удержаться не сможет, что придётся вскорости сдавать её направо или налево, демократы решили, что лучше сдать её сегодня солидным либералам, чем завтра крайним представителям пролетариата. Но и в таком освещении Роль соглашателей, несмотря на свою социальную обусловленность, не перестаёт быть ажиотаменной по отношению к массам. Отдав своё доверие социалистам, рабочие и солдаты оказались неожиданно для себя политически экспроприированными.